Эпилог. Чарли. Месяц спустя. Я вольно раскинулась на кровати, не желая выплывать из состояния сытой полудрёмы, но кое-кто очень наглый легонько щекотал меня чем-то мягким, не позволяя снова уснуть. "Вставай, Соня", промурлыкал Дейгран, но я только натянула повыше простыню. Тогда этот зверь стал щекотать мои оголившиеся стопы. "Отстань!" У меня сегодня заслуженный выходной. И вообще, ты сам не давал мне спать до утра, поэтому и зыди. Невнятно пробормотала я, дёргая ногой, чтобы избавиться от слишком чувствительного касания. Если ты сейчас не проснёшься, то опоздаешь на свадьбу, хихикнул рядом мой Акаир, не впечатлённый моим праведным гневом. Как это? Опять? Мы же уже женаты, окончательно проснулась я от такого заявления. Примерно месяц назад мы очень качественно отметили стремительную регистрацию нашего союза и все прочие несжданные радости, свалившиеся нам на головы, причём отметили настолько весело, что ресторан, который снял отец Дея, был 3 дня закрыт на спецобслуживание. Правда, мы с Акаером большую часть этого торжества пропустили. Просто Дерен вспомнил, что я не так давно давала согласие не только на регистрацию союза, но и на зачатие наследников. Поэтому поспешил приступить к этому ответственному, трудоёмкому и безусловно приятному процессу. Чарли, сегодня свадьба твоей мамы Рэй. Ты что, забыла? Громко смеясь, спросил Дей. Точно. Совсем из головы вылетело, растерянно призналась я. Если честно, то Элейну мне сложно было воспринимать именно матерью. Я относилась к этой женщине скорее как к подруге или старшей сестре. К тому моему отношению способствовало несколько факторов. Во-первых, это у меня никогда раньше не было мамы, поэтому я просто не знаю, какими они вообще должны быть наши отношения. Во-вторых, сработали стереотипы моей человеческой половины. Ведь продолжительность жизни людей значительно меньше, чем у тарианцев. Мамы моих земных подруг выглядели значительно старше, были степенными и очень серьёзными. Эль же, по моему восприятию, была слишком молодой, а ещё обладала достаточно лёгким и весёлым нравом. Кстати об этом. Давно хотела спросить у Дэйрона, но всё как-то забывала. Дэй. А это ничего, что моя мама старше Рейя. А с чего ты решила, что Элейн старше? Вообще-то она наша ровесница. Удивил меня ответом муж. Вот как? Это получается, что ты у меня старенький? «В отцы мне годишься!» Издевательски протянула я, стараясь скрыть свое смущение. Нет, смутил меня не возраст Дея, а то, что я только сейчас удосужилась узнать, сколько моему Акайру лет. По всему выходило, что ему сорок восемь. Для тарианцев, живущих в среднем около ста пятидесяти лет, это уже не юность, но все же не так уж и много. «Что? Да я тебе сейчас!» пригрозил мне Дейрон. А потом стал подлоще катать мои рёбра, пока я чайно вырывалась и громко хохотала, прося пощады. И вообще, достали вы с Рейнме меня этой темой. Ты знаешь, что теперь у Рейнера самая ходовая шутка о том, что он скоро станет мне почти что папочкой. Он и раньше прикалывался на тему того, что слишком много возится со мной, а теперь уж и подавно не упускает возможности подколоть. Пожаловался мне Дей. Ты ж мой бедненький. Старайсь не скалиться слишком уж явно, сказала я, обнимая мужа. Ладно, шутки шутками, но если мы сейчас не выберемся из кровати, то опоздаем на встречу с родственниками. Помнится, ты хотела сделать всем особенный сюрприз, или ты передумала сообщать им сегодня о нашей радости? Не хотя отстранился от меня Дэйрон. Точно, я в душ, сказала я, шустрый ящеркой сползая с кровати. К слову сказать о родственниках, Далеко не все темы вызывали у меня исключительную улыбку. Пока я мылась, вспоминала, как на следующий день после суда я решила встретиться со своим дядей. Не знаю, чего я хотела добиться этим свиданием. Быть может, желала увидеть раскаяние в его глазах или осознание того, что он чуть было не убил не только меня, но и поставил под угрозу жизни экипажа Киры. Вот только я просчиталась. Единственное, о чём сожалел Гайден Глосс, Это в том, что они с Идейном разоблачены и отправляются нести заслуженное наказание. Тот факт, что он практически лишил свою сестру счастья материнства, бывшего советника тоже мало беспокоил. Кстати, там в изоляторе мы впервые поговорили по душам с Элейн. Она тоже зачем-то пришла к брату, как бы то ни было, но мы обе оказались разочарованы этим мужчиной. Зато сами долго плакали, обнимались. Сбивчиво рассказывали друг другу сначала о папе, потом о всех тех годах, которые провели в рось. Между нами стира и рёз ощущалась огромная пропасть, но с того самого момента мы стали мелкими, но уверенными шажками двигаться навстречу друг другу. Быть может, когда я сама стану мамой, то мы с Лиин станем ещё ближе духовно, но пока мы обе не спешили что-то менять. Чарли, ты готова? А кликнул меня муж, выводя из неуместной задумчивости. "Да, уже иду", отозвалась я, закалывая наверх свои короткие волосы и поспешила к Дейю. В парадной военной форме мой Акайр был так красив, что я почти забыла и о свадьбе, и о необходимости выбираться из спальни. "Не смотри на меня так, Акира, иначе мы сейчас никуда не пойдём", хрипло сказал Дей, ничуть не помогая мне этим успокоить разбушевавшиеся гормоны. Жалко, что скоро ты уходишь в отставку. Тебе безумно идёт эта форма, сказала я, перебирая пальцами серебристые бляшки на кителе мужа. Да, мне тоже нравилось служить на Кире, но теперь я не желаю надолго оставлять свою красавицу жену и нашего будущего ребёнка. Достаточно того, что вы с папой уговорили меня отпустить тебя на работу. Напомнил ещё об одном породе для радости Дейран. Только вчера мы узнали, что наши старания по зачатию наследника уже принесли свои плоды. И уже через 8 месяцев мы станем родителями. Но это не значило, что я согласна просто сидеть дома и сходить с ума от скуки. О, только не начинай. Ты знаешь, как мне нравится возиться с механизмами. Тут же возразила я. Знаю. Именно поэтому тоже перехожу в компанию отца, чтобы контролировать свою излишне увлекающуюся и забывающую о себе супругу. — сказал Дэй, чмокнув меня в нос. «Да, я тоже буду скучать по Кире. Все наши сегодня будут на свадьбе?» — спросила я. «Точно! Все парни, Нейтан с Линой и даже Кейрон согласился отвлечься от своего научного открытия, чтобы поздравить Рея», — с улыбкой ответил мне Дэй. Открытием Кея стала беременность белобрысой пакости Шелли от черненького пришельца, подобранного после крушения. Теперь все учёные-фанатики готовят новую экспедицию к памятному нам с Дэйраном планетоиду, чтобы добыть ценных зверушек для восстановления популяции местных леер. Я слышала, что Кейто тоже ушёл с Акиры. Теперь на катере серьёзные кадровые перестановки, сказала я. Да, но кто-то распустил слух, что служба на этом судне помогает встретить свою пару, поэтому там такой конкурс на вакантные места, что попасть в совет Тари проще, чем на Акиру, с усмешкой ответил Дэй. Ну вот, а вы говорили, что женщина на борту это к несчастью, самодовольно заявила я. К счастью. Ещё к какому счастью, моя любимый обманщица? поцеловав меня в губы, сказал мой капитан. А потом? Потом мы всё-таки опоздали на свадьбу. Но нам это охотно простили после того, как мы поделились своим счастьем с родными и близкими.